4. Елена, словно чувствуя, что еще будут гости, проснулась. Она не любила просыпаться посреди ночи. Макс спал рядом с ней, подложив под мордочку лапу. Она встала с кровати и уже хотела одеться, как услышала тяжелые шаги в коридоре. «Госпожа!» — это был голос Бартона. Но что ему понадобилось в столь поздний час — Елена надела халат, подошла и открыла дверь. «Что ты здесь делаешь в такое позднее время?» — удивилась она, смотря на сторожа. «Бродишь, как призрак по замку». «Я надеюсь, не потревожил вас. Моему визиту есть причина. С вашего позволения объясню». «Мне не спалось». «После того, как покормил волков, я сделал обход по нашему поместью и затем отправился с малышом погулять по лесу. И обнаружил там странную девушку». «Кого ты обнаружил в лесу?» «В наших краях появилась незнакомка», — ответил Дворецкий. «О ком ты говоришь?» Елени вспомнился ее расклад этим вечером, где был показан гость неожиданный а также слова бывшего мужа. «Появится чужак. Будь осторожна. Девушка. Молодая. Ее имя Диана. Она очень напуганна. Утверждает, что не помнит ничего. Особенно, как оказалось, ночью в глуши лесной. А когда я ей ответил, какой сейчас год, она побелела от удивления, словно впервые слышит это. «Интересно». Задумалась Елена и слегка улыбнулась. «И где же сейчас она?» «Она ожидает внизу. Не волнуйтесь, с ней малыш». Бартон улыбнулся. «Помнится мне, однажды вы вычислили шпиона, подосланного к нам. Я помню, вы лично расправились с ним. Поэтому я решил передать ее сначала вам. Ни к чему тревожить господина Ричарда». «Ты все правильно решил, друг мой», — кивнула женщина. «Ричарда не нужно беспокоить, у него свои хлопоты. А вот я очень хочу как можно быстрее поговорить с этой незнакомкой. И если она окажется не той, за кого себя выдает, ей будет плохо. Приведи ее, я жду». Через несколько минут в покое Елены они вошли вдвоем. Диана сразу перевела взгляд на стол, на котором стояли три свечи в подсвечниках, зеркало и какая-то книга. «Вот она!» — прохрипел Бартон, демонстрируя Диану, словно это достопримечательность. «Передаю ее в ваши руки, госпожа!» «На каком основании ко мне такое отношение?» — недоумевала девушка. Елена пристально посмотрела на нее. Перед ней стояла невысокого роста рыжеволосая девушка. На ней было обычное оранжевое платье и простая обувь. «Подожди в коридоре», — велела Елена строгим и повелительным голосом. Бартон поклонился, кинул взгляд на Диану и с наглой ухмылкой на лице вышел. «Но «Ну вот теперь поговорим нормально. Без мужских глаз», — подмигнула Елена. «Ну что?» «Ночная гостья наша. Кто ты такая? Рассказывай. Я слушаю». «Елена», — начала говорить Диана, — «я правда не понимаю, где я оказалась». Женщина приблизилась к ней. Их глаза встретились. Диана мгновенно отвела взгляд в сторону. «Послушай меня. Прежде чем ты ответишь, хочу предупредить». Елена улыбнулась. Ты расскажешь все, что я хочу услышать. Что ты знаешь и о чем молчишь? Ты поняла меня?» «Я не понимаю, чего вы хотите от меня», — фыркнула Диана. «Сначала я просыпаюсь в каком-то жутком месте. Затем меня находит этот ужасный здоровяк с волком. А сейчас меня приводят в замок и оставляют с вами наедине, в вашей комнате». «Это не просто комната», — сказала Елена, выслушав Диану. Сюда никому постороннему входа нет. Но ты — исключение. Почему я — исключение? Потому что тебя находят поздно ночью в лесу. Ты утверждаешь, что не помнишь, как там оказалось. При всем этом ты прекрасно помнишь свое имя. То есть, как я правильно поняла, пробелов в памяти у тебя нет. Имя помню и возраст тоже. «Мне 18 лет. Но послушайте, клянусь вам, я не знаю, как оказалось в этих краях. С меня хватит!» Елена резко ударила ее по лицу. Отпечаток от ладони остался на щеке у Дианы. «Ты думаешь, я с тобой тут буду возиться? Я не позволю из меня дуру делать!» Кот навострил уши и внимательно наблюдал за происходящим. «Я не понимаю, что вы хотите от меня!» — воскликнула Диана. «Кем бы ты ни была, девочка, я узнаю. И поверь мне, с тобой церемониться не буду. Ты поняла?» Диана опустила голову. Ее щека пылала огнем. Через несколько секунд она улыбнулась, медленно поднимая голову. Прядь рыжих волос упала на лицо. Елена заметила, что глаза девушки изменились. Они стали зелеными. «Что ты будешь делать, узнав, кто я такая?» — ответила Диана. Из ее голоса пропали прежние нотки страха. Говорила она сейчас вполне спокойно, немного с хрипотцой и даже как-то дерзко. Елена, скорее всего, заметила изменения в голосе Дианы, но не подала никакого вида. Её даже не смутило, что девушка резко перешла с ней на «ты». «Что с тобой делать?» Я решу позже. «Я не боюсь тебя», — сказала Диана, смотря прямо ей в глаза, и ехидно улыбаясь. «Более того, в скором времени я буду той, кто займет твое место». На ее лице появилась коварная улыбка. Такой ответ от наглой девочки, возомнившей себя непонятно кем, выбил Елену из колеи. Она снова со всего размаха ударила Диану по лицу. «Повтори! Я клянусь, убью тебя прямо здесь!» «Не убьешь!» — засмеялась ей в лицо девушка. От прежней напуганной девочки ничего не осталось. «Может быть, ты и сильная, но мне ничего не сделаешь!» «Мы с тобой чем-то похожи, не так ли?» «Что ты несешь?» — усмехнулась Елена. «Чуть позже ты все поймешь». Но я очень рада, что мы познакомились этой прекрасной ночью. А знаешь, я была права, когда не поверила тебе. Только вот меня немного смущает, что ты резко поменялась. С чего бы это? Прилив храбрости после моей пощечины? «Все может быть», — кивнула Диана, проводя рукой по своей щеке. «Бартон!» — голос у Елены был громкий. А сейчас... К громкости добавились нотки гнева. «Бартон, черт тебя дери!» Услышав ее разгневанный голос, дворецкий мгновенно оказался в ее покоях. «Госпожа, прошу прощения, что с первого раза не услышал. Уведи ее. Брось эту наглую девицу в темницу. Проведет там ночь. Завтра решу, что с ней делать», — крикнула Елена в сторону Дианы, стараясь держать себя в руках. Дворецкий знал, что если госпожа не в духе, лучше будет как можно скорее убраться с глаз долой. «Понял!» — кивнул он и подошел к Диане. «Идем!» Диана не обратила никакого внимания на него. Она до последнего не сводила глаз с ехидной улыбки на лице Елены. «Еще увидимся, госпожа!» — усмехнулась Диана и после этого сама себе удивилась. Своей дерзости. Как сказал Дворецкий, не стоит путать смелость и глупость. Но она не придала значения этим словам ни тогда, ни уж тем более сейчас. Елена проводила ее взаимным, настороженным и презрительным взглядом. Когда они вышли, Бартон позволил себе говорить. «Ты понимаешь, что твоя дерзость по отношению к госпоже не сойдет тебе с рук». «Она мне ничего не сделает», — ответила уверенно Диана. «Твоя участь мне уже известна», — кивнул мужчина. «Я ведь предупреждал тебя, но ты не послушала. Видит Бог, я хотел уберечь тебя. Теперь тебя точно казнят». «Не переживай, я еще всех вас переживу», — спокойно прошептала она, смотря вперед. «Вряд ли, но ничего». В темнице посидишь ночь, ума наберешься. Но одно могу сказать. Прощена ты не будешь. Завтра, если госпожа смилуется и оставит тебя в живых, считай, что тебе крупно повезло. А если... Заткнись ты уже. Оборвала его Диана. И это был второй раз, когда она не ожидала сама от себя такого. Бартон промолчал. Конечно же. Он услышал это слово из уст чужестранки, но решил не обращать на это внимания. Они спустились на первый этаж и прошли по коридорам, ведущим в темнице. Его грела мысль, что эту наглую и дерзкую девчонку завтра ожидает наказание. «Милости прошу», — пробормотал Дворецкий. Он открыл дверь. Из темницы сразу же повеяло холодом и смертью. В кромешной темноте и тишине можно было услышать, как между собой на своем языке о чем-то разговаривают крысы, которых было здесь много. «Проходи и поверь мне», — он усмехнулся. «Тебе лучше будет здесь. Считай каждую секунду, проведенную тут. Ведь утром тебя может не быть уже». Диана снова проигнорировала его и вошла в темницу, с улыбкой на лице. Как только Бартон захлопнул дверь и закрыл замок, она прильнула к холодной стене. Спустя некоторое время она присела на пол. Дерзость, которая была с ней во время встречи с Еленой и Дворецким, бесследно исчезла. Сейчас она испытывала страх. Вернулось ее прежнее состояние. Она до жути боялась темноты и никак не могла подумать, что окажется запертой в темнице. Открыв глаза, в который раз она увидела возле своей руки огромную крысу, которая подбежала и смотрела на нее.